Гамлет, «Святители небесные, спасите!» Благой ли дух ты, или ангел зла, Дыхание рая, адоль дуновенье, К вреду или к пользе помыслы твои, Я озадачен так твоим явлением, что требую ответа. Отзовись на эти имена». Отец мой, Гамлет, король, властитель датский, Отвечай, не дай пропасть в неведении! Скажи мне, зачем на преданных земле костях Разорван саван, отчего гробница, Где мы в покое видели твой прах, Разжалась силой челюсти из камня, Чтоб выбросить тебя? Чем объяснить, Что бездыханный труп в вооружении Ты движешься, обезобразив ночь В лучах луны, и нам, глупцам, создания Так страшно потрясаешь существо Загадками не нашего охвата. Скажи, зачем? К чему? Что делать нам? Призрак манит Гамлета. Городцо, Он подал знак. Чтобы вы с ним удалились, как будто хочет что-то сообщить вам одному, Марцел, смотрите, как любезно он вас зовет подальше в глубину, но не ходите, Горацио, ни за что на свете, Гамлет, а здесь он не ответит. Я пойду, Горацио, не надо, принц, Гамлет. Ну вот чего бояться. Я жизнь свою в булавку не ценю. А чем он для души моей опасен, Когда она бессмертна, как и он? Он вновь кивает. Подойду поближе. Гороццо, а если он заманит вас к воде Или на выступ страшного утеса, Нависшего над морем, И на нем во что-нибудь такое обернется? Что вас лишит рассудка и столкнет в безумие. Подумайте об этом. На той скале и без иных причин Шалеет всякий, кто увидит море Под крутизной во столько соженей, Ревущие внизу. Гамлет опять кивает. Ступай, иду. Марцел, не пустим. Гамлет, руки прочь. Гороццо, опомнитесь, не надо. Гамлет, это голос моей судьбы. И как немейский лев, бросаюсь я вперед, себя не слыша. Призрак манит. Все манит он. Дорогу, господа, вырываются от них. Я в духов превращу вас, только троньте. Прочь, сказано... Иди, я за тобой. Призрак и Гамлет уходят. Горацо, теперь он весь во власти исступления. Марцел, пойдем за ним. Так оставлять нельзя. Горацо, пойдемте позади. К чему все это? Марцелл, Какая-то в державе датской гниль. Горацио, наставь на путь нас, Господи. Марцел, идемте. Уходит.